Нет, Кирилл не писатель, он просто нахал, а нахалу совсем не обязательно кем-то быть. Попробуйте, станьте нахалкой. Легко и приятно. Он невесело рассмеялся. Только вам, насколько я понимаю, никогда это не удастся. И слава богу. Вот, пожалуй, все, что я помню из разговора с Шарым. Помню, что он неважно одет, пальтишко куцея, того покроя, что носят двенадцатилетние мальчики, ботинки какие-то несусветные, вроде лыжных, черный беретик, в разговоре часто неуверенной интонацией. Тогда почему же, чем больше проходит времени, тем больше во мне грусти от этой единственной встречи? Тем больше вопросов именно к этому человеку, тем больше желания его одобрения. Должно быть, он что-то знает, этот Шарых. Такое, чего никто из них не знает. На заводе все сдурели. Решили, что я великая артистка. Это все после того, как я принесла со студии бумажку, где просят мое начальство отпустить меня на месяц за свой счет. От машинисток, которые печатали мое заявление, до директора завода, который его подписывал, ажиотаж. Машинистки, которые раньше, когда я приносила им на перепечатку бумаги, и смотреть-то на меня не хотели, только орали, чтобы закрывала двери, в очках они видят, закрой дверь, кому говорят, теперь просто не знают, куда меня усадить. Даже белочкой угощают. Сижу у них, жую конфеты, А они расспрашивают. — А правда, что он... Это про одного знаменитого актера. Каждый месяц заводит новую любовницу. А правда, что у него... Это уже про другого актера. Рак желчного пузыря. — Нет у первого любовниц, нету второго рака желчного пузыря. — Так я отвечаю, потому что не ответить нельзя. Они уверены, что уж я-то это знаю. И все равно не отстанут. Директор подписал было мое заявление, а потом решил прочитать, что же там написано. — В кино сниматься? — Да, в экспедицию. — Артистка, говоришь? — Да ну, чепуха. — Артистка, а как одета? — Посмотри на свои туфли. — А юбка-то? — Сколько зарабатываешь? — Восемьдесят. — Не разбежишься. — Пиши заявление на материальную помощь. — Да не надо мне. — сказано пиши. Чтоб потом наш завод не склоняли. Я покорно пишу заявление, прошу выделить мне материальную помощь. Текст диктует мне директор. Потом он тут же подписывает мое заявление и даже обещает сам согласовать с главным бухгалтером. Не успеваю я вернуться на станцию, как звонит кассир и сообщает, что я могу получить деньги. Я иду в кассу, и на заводском дворе встречаю директора. Он садится в черную машину. — Купи платье туфли, не позорь нас там, смотри. Помни, у тебя есть завод. Алька цвела. Ее предсказания о моей талантливости сбывались. Ее, конечно, не совсем устраивала роль, которую мне дали, но она считала, что если зрители увидят меня даже в такой маленькой роли, все равно будут потрясены. Подшивая мне платье, она сказала, — Кстати, ты, надеюсь, вернешься к 8 августа? — «Сто раз вернусь. А что?» «Засвидетельствуешь акт». «Какой еще акт?» «Я выхожу замуж». «Вот так моя Алька всю жизнь». «Она могла часами выслушивать мои излияния и молчать о себе». «Кто он?» «Костик». «Да что это за Костик?» «Да так, Костик и все». Расспрашивать было бесполезно. У нее в детстве был такой случай. Она поспорила с какими-то мальчишками, что будет сидеть на железнодорожных рельсах и перебирать цветы. А когда пойдет электричка, то она подпустит ее на расстоянии трех метров и только потом отбежит. Кончилось тем, что электричка остановилась. Машинист выскочил и надрал ей уши, не мог утерпеть. Она стоически это перенесла и, по правилам спора, выиграла У одного из мальчишек красное стекло от разбитого семафора. Ей было тогда восемь лет. Но ну, так что могло получиться из такого человека к девятнадцати?